Пробормотав, бывший изотолкал в пепельницу сигарету. Серые дымы расступились, подвинулись, стало просторнее и светло, как будто миновав триумфальную арку, они со всего размаха въехали в какой-то другой город. Галина Юрьевна шлёт тебе сердечный привет, светским тоном проговорила Ниночка. Велит кланяться. Она же меня ненавидит.